Глава о д и н н а д ц а т а Инна Мальцева расслабилась и с закрытыми глазами откинулась в кресле. Ее руки безвольно покоились на подлокотниках. Раскрытая ладонь Аркадия Красина лежала на лбу женщины, другая рука психиатра поддерживала ее затылок. Он почти касался длинным носом ее виска и говорил мягко и проникновенно. Инна, ты ощущаешь, как тепло моих рук проникает в тебя. Страх отпускает, ты чувствуешь себя все лучше и лучше. В твоей жизни не произошло ничего непоправимого. Случилась маленькая неприятность. Мы здесь для того, чтобы разобраться и помочь тебе выйти из этой ситуации. Насчет три, ты откроешь глаза и увидишь женщину. Она твой друг. «С ней надо говорить откровенно. Ничего не скрывай, и тогда она тебе поможет». Красин посчитал до трех, сделал круговое движение ладонью перед лицом пациентки, и глаза Инны открылись. Психиатр шепнул следователю, «Можете задавать вопросы». Петелина сидела за столом напротив Мальцевой. Она сложила ладони перед своими сжатыми губами, и задумчиво наблюдала за погружением в гипноз. Инна преобразилась. Теперь это была бесхитростная, безмерно уставшая женщина. Ее распахнутые чистые глаза ждали помощи. Елена медленно опустила руки и незаметно включила диктофон. Она старалась формулировать вопросы как можно тактичней. «Инна, вы помните вчерашний вечер?» «Да, конечно. Расскажите, что вы делали?» Ждала. Возникла пауза. Взгляд Мальцевой подернулся туманом. Она погрузилась в воспоминания. «Вы ждали удобного момента?» Попробовала подсказать следователь. «Да». «В чем заключался этот момент?» «Я хотела подойти незаметно». «К кому?» «К человеку, которого собиралась убить». «Вы заранее задумали убийство?» «Да». «Вы планировали, как будете действовать?» Я подготовилась. Петелина не могла поверить, что Мальцева с таким упорством топит себя и сформулировала вопрос иначе. «Инна, хорошо подумайте, прежде чем ответить. Вы хотели, чтобы в результате ваших действий человек умер?» «Конечно», — прямолинейно ответила Мальцева. Елена сжала губы. На лице следователя промелькнула досада. Умышленное убийство совсем не то, что она собиралась предъявить несчастной женщине, измученной неареализованной мечтой иметь ребенка. Статья 105, часть 1, от 6 до 15 лет, а 107, убийство в состоянии аффекта, всего до 3 лет. Если суд решит, что Мальцева действовала с особой жестокостью, ее дело переквалифицируют на 105, часть 2. По ней светит большой срок, вплоть до пожизненного. Елена подавила жалость. Психиатр верно подметил. Ее расследование бьется между утесом разума и волнами эмоций. Волны могут сгладить острые выступы, но твердую опору под ногами обеспечивает только камень, а не волнующееся море. Нужно отбросить эмоции и выяснить истину. Изложить ее в виде четких доказательств и отдать суду на рассмотрение такова ее работа а чувства при расследовании только мешают расскажите как вы осуществили задуманное холодно спросила петелина заранее зная ответ картина преступления и орудие убийства в виде кухонного топорика не оставляли простора для фантазий я подошла сзади незаметно да продолжайте вы подошли сзади и выстрелила. Выстрелила. Тихо п р о и з н е с е н н о е слово имело эффект разорвавшейся бомбы. Петелина отшатнулась и вопросительно посмотрела на психиатра. к р а с и н оставался невозмутимым. Он что-то черкнул на листе бумаги и передал его следователю. Елена п р о ч л а В состоянии гипноза она не может фантазировать. Елена посмотрела на Мальцеву. Открытый взгляд, не тени лукавства или ухмылки. Она ответила и ждет. Неужели Мальцева сказала правду? Но это невозможно. Инна, давайте еще раз по порядку. Вы решили убить. Подошли сзади. А дальше? Вы точно помните про выстрел? Да. Тогда у вас должно быть оружие. Пистолет. Мальцева посмотрела на свою руку, подняла ее, вытянув указательный палец, и произнесла. «Я выстрелила. Вот так». Инна согнула палец. Ее рука дернулась, словно от отдачи, и упала на колени. Елена не понимала, что происходит. Мальцев убит топором, это подтвердило вскрытие. «Не было никакого пистолета, никаких пуль». т о несет подозреваемое?» Петелина посмотрела на работающий диктофон и машинально задала следующий вопрос. «Куда вы стреляли?» «В голову». «Я выстрелила, и она упала». «Она?»